Глава восьмая, часть вторая. Затем подошёл Олег. Не целовал меня, он просто обнял, прижав к себе так крепко, что на мгновение перехватило дыхание. «Держись, дюймовочка, мы скоро вернёмся и принесём тебе хорошие новости». Они вышли. Тишина в лофте после их ухода стала громкой и даже немного давящей. Я перешла в комнату с мониторами. Андрей Викторович был уже там. Он молча кивнул мне, указал на кресло перед главным экраном, а также помог надеть наушники и показал мне на губы, чтобы я ничего не говорила. Не оставалось лишь кивнуть На экранах в чёрно-белом режиме показывали разные ракурсы роскошного клуба. Парковку, служебный вход, коридоры, бар. Всё было пусто, встреча должна была состояться в закрытой части. «На связи!» — раздался голос олегу у меня в наушниках, и я от неожиданности вздрогнула. «Слышим!» — ответил Андрей Викторович. «У нас всё чисто. Ждём!» Я вцепилась в подлокотники кресла и уставилась на экран, где была пустая комната с массивным столом, Комната, где всё должно сегодня решиться. Осталось только ждать. Время на мониторе показывало 22:47. На парковке у чёрного служебного входа, который висел на одном из экранов, наконец-то появилась знакомая машина, серебристый премиум-седан Антона. Моё сердце ёкнуло, но не от боли, а от холодной, острой ненависти, которая жгла горло. Эту машину дарила ему я на прошлый день рождения, а он так искренне радовался и благодарил меня, а потом уехали за город и занимались вне сексом. А ведь он уже тогда встречался с моей сестрой. Меня замутило от этих мыслей. Пришлось выкинуть их из головы и сосредоточиться на настоящем. А то пришлось бы в туалет бежать. Антон тем же временем вышел из машины и огляделся. Даже на черно-белой картинке было видно, как он нервничает, его движения были излишне резкими. Он поправил воротник пиджака и еще раз оглянулся. Неуверенный и какой-то будто мелкий. Как я могла не разглядеть этого раньше? Господи, какой же он мразь! «Гость номер один на месте», — тихо проговорил в микрофон Андрей Викторович. «Ведём его внутрь», — отозвался голос Ильи, звучавший чуть глуше и запомних связей. Мы наблюдали, как Антона встретил у входа человек в форме охраны клуба. Так как на нём была камера, я поняла, что он один из наших. Мужчина проводил его внутри по длинному коридору, прямо в ту самую комнату. Антон сел за стол, начал барабанить пальцами по столешнице и смотреть на часы. Время было уже без трёх минут одиннадцать, а Божарского всё не было. «Опаздывает», — пробормотал Андрей Викторович. «Нетипично для него. В досье сказано, что он очень педантичен». А мне оставалось лишь удивляться их профессионализму. Они уже целое досье на Пожарского составили. На экране с камеры наружного наблюдения за парковкой снова замелькали фары. Подъехал большой черный внедорожник с тонировкой. Он остановился не прямо у входа, а в отдалении у самого края кадра. «Второй гость», — прокомментировал Андрей Викторович. «Из машины вышел коренастый мужчина в темном пальто. Это был Пожарский». Он не спешил идти к входу, стоял рядом с машиной и смотрел по сторонам, будто что-то его насторожило. Он повернул голову к водителю, его губы зашевелились, звука, к сожалению, не было, а затем сделал шаг в сторону здания, но тут уже резко остановился. Его голова повернулась, он смотрел прямо в скрытую камеру над служебным входом. Не мог он её видеть, это была профессиональная техника. Но он будто почувствовал взгляд. — Сука! — выругался Олег где-то на связи. — Он что, просёк? Пожарский резко развернулся, что-то крикнул в сторону машины и почти побежал обратно. Дверь внедорожника распахнулась, он нырнул внутрь. Он сваливает, почти крикнул Илья. Повторяю, цель номер два уходит, не идёт на контакт. Я вскочил из кресла, вцепившись пальцами в край стола и помня, что надо молчать, мысль назло пиво. Нет, он не должен уйти. Внедорожник рванул с места, шины взвизгнули по асфальту, и он исчез из кадра. Всё произошло за считанные секунды. А в комнате на экране Антон, ничего не подозревая, сидел ждал. Он выглядел растерянным и все чаще смотрел на дверь. И тут в наушниках у Андрея Викторовича раздался резкий напряженный голос Олега. «Отбой! Всем немедленно на выход! В комнате что-то не так! Сканирование показывает аномалию! Это, может быть...» Он не договорил. На экране, где сидел Антон, дверь в комнату внезапно распахнулась. А вошел не пожарский, вошел человек в форме техника службы безопасности клуба, явно не наш, с небольшим черным чемоданчиком. Антон испуганно вскинул голову. «Вам пора!» — услышали мы голос техника. Господин Пожарский передаёт, что встреча отменяется. Вам предоставлен другой транспорт. Прошу следовать за мной. Антон, выглядя оширашенным, медленно поднялся. В этот момент техник поставил чемоданчик на пол рядом со стулом, на котором только что сидел Антон, щёлкнул за щёлками и... быстро вышел в коридор жестом терапия Антона. «Выводите всех! Немедленно!» — это уже орал Олег в эфире. На соседних мониторах я увидела, как наши люди в форме охраны начали быстро, но без паники, вводить персонал через запасные выходы. Антон сделал шаг к двери, нагнулся, видимо, чтобы взять свою папку со стола. Его рука почти коснулась ручки чемоданчика. И всё исчезло.